Глава семнадцатая Под вечер Нанетта жена Либо увидела, что ее муж вышел из леса, волоча что-то за собой по снегу. Когда она услышала проклятие, которыми Траппи рассыпала дичавшую собаку, в ее душе сразу зародилась жалость к ней. Когда-то еще до рождения первого ребенка у Нанетты была собака, к которой она очень привязалась. Собака, в свою очередь, питала к ней преданную любовь. Но Либо так жестоко обращался с четвероногим другом жены, хоть немного скрашивавшим ее безрадостное существование, что Нанетта сама отвела свою любимицу подальше в лес. И так, как теперь Нетте предпочла опасности свободной жизни в лесу свирепым побоем Траппера. Вот почему Нанетта сочувствовала псу, грабившему Капкана ее мужа, и надеялась, что он избежит участи, которую готовил ему Траппер. Когда Либо подошел ближе, Нанетта увидела, что он тащит за собой волокушу, сооруженную из четырех жердей, и, разглядев прикрученный к этим жердям живой груз, она вскрикнула от ужаса. Лапы Мики были растянуты между жердями и привязаны так крепко, что он не мог пошевелиться. Его шея была стянута веревкой, также привязанной к поперечине, А его морду либо обмотал сыромятным ремнем, соорудив намордник, который не под силу было бы разорвать даже медведю, либо спилинал Мики таким образом, пока тот еще не пришел в себя после избиения. Нанетта глядела на окровавленную собаку не в силах сказать ни слова. Она много раз видела, как Либо избивал ездовых собак своей дубинкой. Но такое зрелище ей представилось впервые. Голова и плечи Мики представляли собой смёрзшуюся кровавую массу. Потом Нанетта увидела его глаза. Их взгляд был устремлён прямо на неё, и она отвернулась, опасаясь, как бы муж не заметил выражение её лица. Любов тащил волокушу в хижину, распрямился и, потирая руки, с торжеством созерцал распростёртого на полу Мики. Нанетта поняла, что Траппер в прекрасном настроении и молча ждала какого-нибудь объяснения. «Черт побери! Видела бы ты, как он совсем было загрыз Нетта!» восторгался Либо. «Да-да, ты глазом не успела бы моргнуть, как он уже схватил его за горло и два раза чуть-чуть не прокусил горло и мне, да только я вовремя успел угостить его дубинкой!» «Господи!» От собаки Дюрана только клочья полетят, когда они встретятся в форте Огот. Я побьюсь с кем-нибудь об заклад, что он покончит с хваленым дюрановским бойцом, прежде чем секундная стрелка на часах в фактории успеет два раза обижать циферблат. Такой зверюги я еще не видывал. Пригляди за ним на нет а я пойду построю для него отдельную загородку. Если посадить его к другим собакам, он их всех растерзает. Микки проводил любовь взглядом до двери хижины, а потом сразу же опять посмотрел на Нанетту. Она подошла и нагнулась к нему. В ее глазах блестели слезы. Мики глухо зарычал, но рычание тут же замерло у него в горле. Он в первый раз видел перед собой женщину, и тотчас почувствовал, что это существо разительно отличается от двуногого зверя, который сбил его и связал. Сердце в его искалеченном израненном теле вдруг замерло. Нанетта заговорила с ним. Он никогда еще не слышал таких звуков, ласковых, тихих, сочувственных. А потом, чудо из чудес, она опустилась рядом с ним на колени и погладила его по голове. Это прикосновение пробудило в Мике древний забытый инстинкт, родившийся в те далекие времена, когда собачьих пород еще не существовало, и другом первобытного человека была просто собака, которая играла с его детьми и получала еду из рук женщины. В нем вновь проснулась собачья преданность всему человеческому роду. А женщина подбежала к плите, вернулась с тазиком теплой воды и мягкой тряпочкой принялась смывать кровь с его головы, что-то приговаривая ласковым голосом, полным жалости и любви. Микки закрыл глаза. Он перестал бояться. И из его груди вырвался судорожный вздох. Ему хотелось высунуть язык и лизнуть худые нежные руки, которые облегчали его боль и дарили ему спокойствие. И тут случилось совсем непонятное. Проснувшаяся малышка села в своей колыбели и принялась что-то весело лепетать. Микки растерянно слушал эти новые звуки, эту весеннюю песенку жизни. Она совсем покорила его. Хотя он и не отдавал себе в этом отчета, однако он открыл глаза и тихонько взвизгнул. Женщина радостно засмеялась. Этот смех был для нее самой почти так же нов и непривычен, как для Мики. Она подбежала к колыбели и вернулась к Микке, держа дочку на руках. Снова опустилась на колени рядом с ним, а малышка при виде большой живой игрушки на полу протянула к ней ручонки и начала от восторга брыкать ножками в крохотных мокасинах, ворковать, смеяться и подпрыгивать. Мики весь напрягся, стараясь вырваться из своих уз, чтобы потыкаться носом в это удивительное маленькое существо. Он забыл про боль. Покрытая синяками и ранами, тело как будто перестало ныть. Он уже не замечал, что задние лапы у него совсем отнялись так туго, они были стянуты ремнями. Эти два чудесные существа подчинили себе все его чувства и инстинкты. Нанетта в эту минуту превратилась в настоящую красавицу. Она догадалась, что происходит с Микки, и ее сердце радостно забилось. Она на мгновение забыла про Либо. Ее глаза блестели, как звезды. Бледные щеки зарумянились. Посадив малышку на пол, она продолжала отмачивать теплой водой запекшуюся, смершуюся корку крови на голове Мики. Если бы в Либо сохранилась хоть искра человечности, то он не мог бы не растрогаться, увидев ее сейчас. Такой материнской любовью, такой добротой светилось все ее существо, когда она ненадолго вырвалась из-под гнета вечного страха. И Либо действительно вошел, так тихо, что она не сразу его заметила, и он почти минуту простоял, наблюдая за тем, как она разговаривает с Микки, полусмеясь, полуплача, а малышка болтает ножками, весело лепечет и всплескивает ручонками от радости. Толстые губы Либо растянулись в насмешливые злой ухмылки. Он свирепо выругался. Анетта вздрогнула, словно ее ударили. «Вставай, дурища!» — рявкнул он. Она послушно встала и попятилась, прижимая девочку к груди. Ники заметил эту перемену, и в его глазах, снова устремленных на Либо, зажегся зеленоватый огонь. Он злобно поволчьи зарычал. Либо повернулся к Нанетти, которая стояла у окошка, по-прежнему держа ребенка на руках. Румянец еще не исчез с ее щек, глаза не погасли, А перекинутая через плечо толстая коса отливала шелком в лучах заходящего солнца. Это была прелестная картина, но она не успокоила злобу Лебо. Если ты попробуешь и из этого пса сделать котеночка, как тогда из то я с тобой. Он не договорил и только погрозил огромным кулаком, а его лицо исказилось от бешенства. Но она нет и без слов поняла, что он имеет в виду. Он избивал ее постоянно, но память об одном ударе не оставляла ее ни днем, ни ночью. И она думала о том дне, когда у нее хватит сил и мужества добраться до фактории форт и рассказать фактору об этом ударе, о том, как два года назад Жак Лебо ударил ее по груди, когда она кормила своего первенца — У нее тогда пропало молоко, и малютка захирел и умер. Да, она расскажет об этом, когда найдет безопасное убежище для себя и для дочки. А в этих краях только фактор форте-о-год в сотни миль от их хижины имел достаточно власти, чтобы оградить ее от мести мужа. К счастью, Либо не мог догадаться, о чем она думала в эту минуту. Удовлетворившись одним только грозным предупреждением, он нагнулся над Микки и поволок его из хижины во двор к сколоченной из жердей большой клетке, в которой он прошлой зимой держал двух живых лисиц. Он надел на шею Микки цепь длиной в десять футов и прикрепил другой ее конец к одной из жердей. Только после этого он втащил своего пленника в клетку и освободил его от ремней, перерезав их ножом. Но Микки после этого продолжал лежать неподвижно, пока в его онемевших полуобмороженных лапах медленно восстанавливалось кровообращение. Наконец он, шатаясь, поднялся на ноги и только тогда, либо удовлетворенно усмехнувшись, ушел в хижину. Теперь для Микки начались мучительные дни дни неравной борьбы с человеком-зверем, который во что бы то ни стало хотел превратить его в своего послушного раба. «Я сломлю твой норов, вот увидишь», — говорил Либо, подходя к его клетке с хлыстом и дубинкой. «Ты еще будешь ползать передо мной на брюхе, а когда я велю тебе драться, ты будешь драться, как сам дьявол». Клетка была маленькой такой маленькой, что Микки не удавалось увертываться от ударов хлыстом и дубиной. Они доводили его до иступления, и злобная душонка либо ликовала, когда Микки бросался на жерди, не дававший ему добраться до его мучителя, и яростно грыз их, брызгая кровавой пеной, как взбесившийся волк. Либо уже двадцать лет занимался подготовкой псов для призовых драк. И таков был его метод дрессировки. Именно так он воспитывал Нетта, пока не сломил его духа, и мы видели, чего он этим добился. Три раза на Нетта смотрела в окошко на эту беспощадную неравную схватку между человеком и собакой. И на третий раз она разрыдалась, спрятав лицо в ладонях. Когда Либо вошел и увидел, что Нанетта плачет, он подтащил ее к окну и заставил посмотреть на Мики, который весь в крови валялся замертво на полу клетки. Обычно Либо занимался дрессировкой Микки по утрам, перед тем, как отправиться обходить свои капканы. Из этих обходов он возвращался только к вечеру следующего дня. Не успевал он скрыться из виду, как Нанетта выбегала из дома, бросалась к клетке и бесстрашно просовывала руки между жердями, и Микки забывал про своего мучителя. Как бы ни был он избит, а иногда у него не хватало сил встать, и он почти ничего не видел, он подползал к решетке и нежно лизал эти ласковые руки». Вскоре Нанетта начала приносить с собой малышку, закутанную в меха, точно маленький эскимос. И Микки повизгивал от радости, вилял хвостом и не знал, как еще выразить свою любовь к ним обеим. Шла вторая неделя его плена, когда случилось нечто чудесное. Либо отправился осматривать капканы, но на дворе бушевала метель, и Нанетта побоялась выйти к Мике с девочкой. Но она все-таки подошла к клетке, отодвинула засов на дверце, преодолевая страх и отвела Мики в хижину. Она старалась не думать о том, что произойдет, если либо догадается о ее проделке. При одной мысли об этом ее била дрожь. и все-таки Нанетта продолжала забирать микки в хижину при каждом удобном случае. Как-то раз Либо заметил на полу кровь, и у нее сердце оборвалось, когда он уставился ей в глаза подозрительным взглядом. Однако у нее хватило присутствия духа придумать правдоподобную ложь. «Я порезала палец», — сказала она, и, отойдя к плите, незаметно для мужа действительно поранила ножом палец. Когда она отошла от плиты, Либо недоверчиво поглядел на ее руки — увидел, что один из пальцев обмотан окровавленной тряпицей. После этого Нанетта, увидя Микки в клетку, всегда внимательно осматривала комнату. Часы, которые Микки проводил в хижине с Нанеттой и малышкой, были для него часами ничем не омраченного счастья. Осмелев, Нанетта как-то оставила его в комнате на всю ночь, и лежа рядом с колыбелью маленькой Нанетты, Микки не спускал глаз с ее матери. Было уже очень поздно, когда Нанетта наконец кончила хлопотать у плиты и приготовилась лечь спать. Надев длинную мягкую ночную рубашку, она села возле Микки, распустила свои чудесные волосы и принялась расчесывать их на ночь. Волосы рассыпались по ее плечам, почти касаясь пола, и Микки, приняв их за какую-то странную одежду, даже тявкнул от изумления. Затем Нанетта кончила расчесывать волосы, и Микки с любопытством следил, как ее ловкие пальцы быстро заплетают их в две толстые косы. После этого Нанетта вынула дочку из колыбели, положила ее на свою сколоченную из жердей кровать, задула свечку и тоже улеглась в постель, и Микки всю ночь пролежал без движения, чтобы не разбудить их. Утром, когда Нанетта открыла глаза, она увидела, что Микки задремал на полу около кровати, положив голову на одеяло возле спящей малютки. Нанетта затопила плиту и, вдруг сама, не зная почему, начала тихонько напевать. Либо должен был вернуться только поздно вечером, и он никогда не узнает, какой праздник она решила тайком от него устроить для себя девочки и собаки. Ведь нынче был день ее рождения. Ей исполнилось двадцать шесть лет. Но у нее было ощущение, будто она прожила целый век. Восемь лет из этих двадцати шести она была женой Либо. Но сегодня он ушел, и они втроем на славу отпразднуют этот день. Вот почему все утро в хижине царило радостное настроение. И все трое были очень счастливы. Давным давно, когда Нанетта еще не была даже знакома с лебо, индейцы, жившие по соседству с ее родителями, дали ей за звонкий и мелодичный голос имя Пента что значит певчая птичка. И в это утро, занимаясь приготовлениями к праздничному пиру, Нанетта пела не умолкая. А в окно светило солнце, Микки весело повизгивал и стучал хвостом по полу. Малышка ворковала и смеялась, и никто из них не вспоминал про лебо. Вечная тревога и страх исчезли из души Нанетты, и она снова превратилась в ту милую и хорошенькую девушку, про которую высокий кедр, старик-индеец из племени Кри, говорил, что она сплетена из цветов. Наконец, великолепный обед был готов, и к великому удовольствию малышки Нанетта заставила Микки сесть на стул, придвинутый к столу. Микки чувствовал себя в этом положении очень неловко, и вид у него был такой растерянный, что Нанетта смеялась до тех пор, пока на ее длинных темных ресницах не повисли слезы. Тут Микки, обидевшись, спрыгнул на пол, а она подбежала к нему, обняла его за шею и так упрашивала, что он, скрипя сердце, опять взгромоздился на стул. После обеда Нанетта тщательно уничтожила все следы веселого пиршества и заперла Микки в клетке. Она сделала это немного раньше, чем собиралась вначале, и к счастью, потому что едва она привела все в порядок, как из леса вышел Либо в сопровождении Дюрана своего дальнего приятеля и соперника, который жил в ста милях севернее, почти на краю голых земель. Тюран уже отослал свои шкуры и собак в форт Огот со знакомым индейцем, а сам на санях, запряженных двумя собаками, поехал навестить родственника, жившего на юго-западе от хребта Джексона. Погостив там, он отправился в форт Огот и повстречал Либона его охотничьей тропе. Все это Либо сообщил на Нанетти, пока она растерянно смотрела на Дюрана. Его можно было бы принять за близнеца ее мужа, только он был намного старше. Она давно свыклась с тупой жестокостью, написанной на лице Либо, и все-таки Дюран показался ей чудовищем. Ей даже стало страшно, и она обрадовалась, когда Либо увел гостей из хижины. — Сейчас я покажу тебе зверя, который запросто разделается с твоими собачками. Вот как нынче твой вожак задавил кролика, — хвастал Жак-Лебо. Я тебе уже рассказывал о нем, а теперь посмотри своими глазами. И он захватил с собой хлысты дубинку. В этот день Микки кидался на хлысты дубинку, как тигр, так что Дюран, не сумев сдержаться, воскликнул в полголоса. «Господи! Настоящий дьявол!» Нанетта, увидев в окошко, что происходит, застонала. Но тут же в ее груди вспыхнуло пламя гнева. В ней пробудилось все то, что Лебо старался уничтожить побоями и издевательствами. Смелость, гордость, сила воли. Словно оковы спали с ее души. Она отвернулась от окошка, стремглав выбежала из хижины и по снегу бросилась к клетке. Впервые в жизни она восстала на Либо и осыпала ударами руку, которая сжимала дубинку. Зверь! — кричала она. — Я не позволю! Слышишь? Я не позволю! Либо ошламленно застыл на месте. Неужели это Нанетта, его безгласная рабыня? Вот эта женщина, пылающая негодованием, глядящая на него с выражением, которого он никогда еще не видел в женских глазах. «Нет, не может быть!» В нем закипела бешеная ярость, и он одним движением мощной руки отшвырнул ее в снег, а потом с ругательством отодвинул засов на дверце клетки. «Теперь я его убью, убью!» в бешенстве почти лежал. И заставлю тебя изжарить его сердце и съесть, чертовка! Я покажу тебе! Я!» Он потянул за цепь, вытащил Микки из клетки и взмахнул дубинкой. Еще мгновение, и он размозжил бы голову пса, но Нанетта успела заслонить Мики. Либо от неожиданности выпустил дубинку, но он тут же пустил в ход свои тяжелые кулаки. Удар в плечо снова отбросил Нанетту в снег. Либо прыгнул к ней, его пальцы вцепились в густые, мягкие волосы. И тут Дюран предостерегающе закричал, но его предупреждение опоздало. Микки, натянув цепь до предела серой молнии от и возмездия, метнулся на грудь Либо. Нанетка услышала, как лязгнули его сомкнувшиеся клыки. Увидела, как Либо попятился и тяжело упал навзничь, ударившись затылком о сучковатое бревно. Все поплыло перед ее глазами, она через силу поднялась на ноги и с отчаянным криком, шатаясь, побежала в хижину. Когда Дюран собрался с духом и, опасливо косясь на Мики подошел к телу Либо, Микки нерванулся вперед, натягивая цепь. Он как будто понял, что его враг мертв, повернулся и ушел в клетку. Там он лег, положил голову на лапы и устремил на Дюрана пристальный взгляд. А Дюран посмотрел на неподвижное тело своего приятеля, на красное пятно, расплывающееся под его затылком, и снова пробормотал. «Господи! Настоящий дьявол!» В хижине Нанетта судорожно рыдала, прижимая к себе дочку.